Николай Калиниченко «Мирабеле футурум» Часть первая В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков. Глава первая. Узник Меркурия. Белый цилиндр метров на 40 выходил из расщелины. Над ним огненной короной вставало непривычно большое солнце. В наушниках скафандров высокой защиты шумел первобытный гимн частиц. Алиса взглянула на Громозеку. Могучий чуморозец, обычно подавлявший окружающих размерами, казался маленьким и хрупким в сравнении с гигантским артефактом. «Это корабль? Чей он?» «А как ты думаешь, неужели забыла мои рассказы?» Громозека оскалил пасть в хищной улыбке. «Полночные скитальцы? Но это ведь пока не точно!» Алиса вспомнила, что Громозека уже как-то копал на Меркурии. Но там были остатки корабля, а этот казался целым. «Когда речь заходит об этих древних бродягах, точно нельзя сказать ничего!» Археолог выпустил из ноздрей облако едкого желтого дыма, который тут же втянулась система рециркуляции воздуха. «Что мы знаем?» Несколько памятников, разбросанных по галактике Всегда очень старые Всегда в труднодоступных местах Ни барельефов, ни росписей Только безупречные геометрические фигуры Еще есть свидетельства старейших звездных рас Но они больше похожи на сказки Да-да, я читала Вспомнила Алиса Ушаны считают, что скитальцы обитали в космосе А стратозябли утверждают, что те существовали сразу в пяти измерениях «Вот именно! И здесь, на Меркурии, эта штука стала доступна после того, как в этом районе началась нехарактерная для планеты вулканическая активность и разрушилась часть скального карниза. Очень старого карниза!» Чуморозец указал одним из щупалец на обломанный базальтовый гребень. «Сколько, как ты думаешь, она тут проторчала?» «Тысячи лет». «Или сотни тысяч? Нет, вы только посмотрите!» «Ты как распыляешь, Громозек и тяжко протопал по вырубленным скале ступеням, перескочил через ручей расплавленной породы и напустился на многорукого уроженца планеты Брахион, который при помощи дезинтеграторов расчищал основание чужого корабля. «Кто ж вглубь распыляет? Ты мне сейчас весь культурный слой угробишь! Дой сюда! Вот так надо! Параллельно поверхности!» «Осторожненько! И ради вселенной не забывай сканировать!» «Да я сканировал минуту назад! Нет там ничего, одна пустая порода!» — оправдывался нерадивый копатель. «Вот из-за таких, как ты, вундук, Арктурианская империя рухнула на пять веков раньше срока! Нужно было послушать верховцева и собрать экспедицию роботов!» Рассерженный археолог резко развернулся вокруг своей оси. «Валерьянки мне! Срочно!» Походный сервировочный столик поднял из своих глубин графин с красноватой жидкостью и заспешил навстречу хозяину, посверкивая колпаком защитного поля. «Ух ты!» Вундук выпростал из-под корпуса две пары нерабочих рук и несколько раз перекрестно соединил их, жест крайнего удивления у брахионитов. «Ух ты!» «В каком смысле? Ух ты!» — насторожился Громозеков. «Есть сигнал!» — вундук указал на артефакт. «Впадина! Вон там!» «Так что я говорил? А ну-ка дорогу!» Великий археолог стремительно преодолел расстояние до безмолвного корабля скитальцев и принялся расчищать себе дорогу при помощи зловещего черного импульсара. Стань сейчас между Громозекой и его находкой вся армия пиратов Веги, и он разделал бы их по орех. Чего уж говорить про беззащитный культурный слой. Обиженный вундук с укором смотрел на своего начальника. Порода отступала под напором чуморозца, и вскоре взглядом археологов открылась небольшая ниша. Громозека первым заглянул в неизвестность и вдруг громко присвистнул. «Ничего себе! Иди-ка сюда, ребенок!» «Что если это ловушка? Я считаю, нужно вызвать патрульный крейсер и перевезти артефакт на землю!» Громозека прошелся перед кораблем туда-сюда. «Ты закончил вундук?» «Да, в общих чертах!» Брахионит отключил сканер. «И что там?» «Внутри нет полостей, тоннелей, кают». «Только камень или что-то очень похожее на камень?» «Источники энергии, провода, металл, хоть что-нибудь!» «Ничего!» Вундук очень по-человечески развел руками. «Вот видишь, громозека, ничего страшного!» – заулыбалась Алиса. «Летали себе по космосу эстеты китайцы, разбрасывали обелиски скими человеческих ладоней». Отсут твоему, что я потом скажу!» – не сдавался археолог. «А ты не говори!» Я не скажу. Вундук настучит. Я бы попросил. От обиды в безупречной космолингве Брахианита прорезался неожиданный акцент. Мне ваши предположения очень удивительны. Я даже не имею честь знать уважаемого профессора Селезнева. А я знаю профессора Селезнева, подумала Алиса. Что мне на самом деле известно об отце... Он классный, добрый и самый лучший И вот развелся с мамой Теперь пропадает в постоянных командировках Родители раньше Подолгу бывали вне дома Но теперь их отсутствие стало Каким-то безнадежным, окончательным От внезапной осязаемой Пустоты в квартире, от странных снов И шорохов Она и бежала на Меркурий Девушка подошла к самой нише Сомнений не было Прямо посреди углубления в толще монолита Отпечатался след узкой человеческой ладони Что бы сказал Зеленый, окажись он здесь? Это добром не кончится Но его здесь нет Он сейчас с отцом где-то в джунглях и редике, Ловит самку малого дракончика Хорошо, что они вместе Впрочем, Зеленый все равно не согласился бы встречаться с громозекой Алиса решительно шагнула вперед и приложила ладонь к впадине. Вернее, попыталась приложить. Умный скафандр утончился, насколько мог, но все же не дал возможности уместиться в оттиск. «Не получается». Алиса повернулась к археологам. «Нужно без защиты». «Даже и не думай!» — испугался Громозека. «Ты представляешь, какая здесь атмосфера? А радиация, а температура!» «Я сяду на сервировщик», — придумала Алиса. «У него поле защитное. Мне скафандр совсем снимать не нужно. Только ладонь освободить». «Запрещаю!» — прогремел ученый. Но Алиса уже позвала робота и уселась на его плоскую спину. «Не дать мне взять Европа на быке». «Ты почему не слушаешь? А вдруг это опасно?» — негодовал Чуморозец. «Да не беспокойся, громозекочка». «Ну что может со мной случиться на Меркурии в 21 веке? Я в нашей экспедиции единственный человек, это же судьба!» Алиса подмигнула обеспокоенному гиганту. «И потом я уже взрослая девушка!» «Вы земляне и взрослые, точно дети!» вздохнул археолог. Алиса на сервировщике подъехала к корпусу корабля, так что защитное поле робота совместилось с корпусом, И потянулась к углублению Ткань скафандра отхлынула, обнажая ладонь Девушка приложила руку к обелиску И та полностью совместилась с углублением Опять ничего не случилось Камень холодит ладонь В наушниках бушуют помехи Что-то ворчит громозека «Не работает!» Алиса вздохнула «А мнилась ты, что сейчас, как в фантастических романах, откроется дверь к тайнам вселенной!» Она отняла руку от камня и вернула скафандр на место. «Послушай, Громозека, может, это розыгрыш? Может...» И тут корабль ожил. <музыка> Глава вторая. «Письмо из будущего». прошел дождь. У метро «Смоленская» натекла огромная лужа. Коля стоял на самом краю разлива и смотрел вниз. Оттуда из глинцевитого водного зазеркалья таращился на него загадочный двойник. Задумчиво смотрю в оконное стекло, на капель дождевых бездумное движение. Из мокрой темноты на мир взирает зло. «И сумрачно мое чужое отражение». Нет, антипод с оттопыренными ушами не был зол. Скорее, насмешлив. У него там, зазеркали и все шло хоть куда. Деньги, работа, определенность — а здесь. Агенты Московского института времени вышли на него через 4 года после памятных событий с космическими пиратами. Предложили сотрудничать — Сказали, что парадокс исключен, так как он знает о будущем и даже был там. Вроде как прописал себя в континуум. Консультант АА. Так значилась его должность в табелях. АА значит аборигенная агентура. Задачи были простые, если не сказать скучные. Выйти на Калининский проспект с портфелем в руке и прогуливаться полтора часа. Или сесть в метро и проехать по кольцу два круга. В это время микроскопические роботы собирали потребную для будущего информацию. Куда веселее было встречать агентов Института времени, устранять мелкие недочеты в одежде, консультировать по языку и нравам современного общества. Большинство разведчиков говорило на безупречном литературном русском. Приходилось просвещать их насчет сленга, помогать с акцентом, Помнится, Коля потратил немало сил, чтобы объяснить группе молодых исследователей движения хиппи, что значит «оскать на стакан» и «как трипать до Петрограда на собаках». А сразу после хиппи прилетел Лев Рэмович, который, по легенде, был родом из Одессы. Словописью ученого позавидовал бы сам папа Сатырас. Одессит категорически отказывался говорить просто, а переубедить его оказалось задачей нетривиальной. После окончания школы Коля, к удивлению и радости родителей, вступил во владение квартиры своего соседа Николая Николаевича. Пожилой агент явился подписывать документы и слишком долго знакомил сменщика со своим штабом. Внешнюю дверь сильно тянуть на себя не нужно, можешь замок повредить. Вечером на 15 минут обязательно проветривай, плесень образуется. Кактус не поливай, а декабристов обязательно и только теплой водой. Соседские кот иногда на балкон приходят. Дай ему рыбки и так далее. Потом Николай Николаевич долго стоял на кухне, смотрел в окно на весенний сквер и шептал: 20 лет. Только подумайте: 20 лет. Когда пришло время уходить, Старик вырвал из блокнота листок и принялся что-то черкать карандашом, неудобно привалившись к стене и придерживая коленом неустойчивую коробку с моделью «Фрегата». Потом передал лист Коле и сказал, по какому адресу нужно доставить послание. Затем вошел в помещение с машиной времени и, не прощаясь, захлопнул дверь. По инструкции, доступа к машине у Коли не было. «Чтобы не множить вероятности», — сказала Полина. После консервации точки доступа в подвале старого дома это был единственный портал в центре Москвы. По указанному агентам адресу открыла немолодая, но еще симпатичная женщина в аккуратном сером платье. Удивленно взяла записку, прочла и вдруг заплакала так горько, по-детски, что Коля сделалась неловко, и он не нашел ничего лучше, как сбежать. «Эй, Герасим, топить собрался?» От черного глянцевого лимузина к нему катился колобок Фима. Дорогой костюм, на пальцах блестят перстни, на шее в палец толщиной, за хозяином едва поспевал тумбообразный секьюрити в черных очках на пол лица. «Наверное, бронированный», — подумал Коля. Фима докатился до лужи, друзья обнялись. «Жора, брысь!» — внезапно скомандовал Фима из-за острого Колиного плеча. Герасимов сначала не понял, с кем, говорит приятель, и только когда услышал расстроенный бас-охранника, разобрался. Ифим Петрович, Ифим Петрович!» — придразнил бизнесмен. «Ты мне интим портишь! Брызь, сказал! Брызал орёк!» Недовольный охранник ретировался. «Тяжело с ним!» — пожаловался Фима. «Очень исполнительный!» «Ну как ты?» «Сколько мы не виделись-то?» «Полгода больше». «Все учишься?» «Скорей прогуливаю», — улыбнулся Коля. Театральное училище было самостоятельным, искренним выбором Герасимова. И выбором неудачным. Роли ему не давались. Невероятных усилий стоило справиться с природной застенчивостью и страхом перед сценой, войти в образ. В конечном итоге он стал забивать на занятия и со дня на день ждал прощального листка. «Ясно». Фима достал пачку аккуратненьких сигарил с костяными мундштучками, закурил. «На личном фронте как?» «Да так. Была парочка интересных вариантов». «Не склеилась», — констатировал Фима. «Ты их домой приводишь, а там она!» Коля кивнул. Алису он больше не видел, ничего про нее не знал. Агентов расспрашивать запрещалось. Они были психологически кондиционированы на внедрение, и воспоминания о будущем могли нарушить тонкую ментальную настройку. Оставалась собственная память и маленькая, плохонькая фотография 6 В. Невысокая девочка в темно-коричневой форме и пионерском галстуке почти терялась на фоне рослых одноклассников. Коля долго думал, а потом отнес фотографию знакомому художнику. И тот сделал портрет. Коля очень боялся, что не получится, но мастер не подвел. Может, не совсем такая, как помнилась Герасимову, но все же это была она. Его тайна, его маяк и надежда на счастливое будущее, которое он видел. На картине Алиса выглядела старше, и это тоже было хорошо. Словно она выросла вместе с Колей. Девушки, которых у Герасимова было предостаточно, еще бы одинокий юноша с отдельной квартирой, приходили, проводили ночь, а на следующий день непременно спрашивали, кто на портрете. О мечте врать нельзя. И Коля вместо успокаивающего сестра или трогательного мама отвечал тревожная «одноклассница». Очередная кандидатка производила нехитрый арифметический подсчет и быстро выдвигала традиционный ультиматум. На требовании убрать картину Коля всегда реагировал категорическим отказом, и девушки уходили. «А у тебя как? Женился?» Герасимов с опаской взглянул на Фиму, но увидел кислые выражения на лице приятеля и расслабился. Хоть в чем-то пухлый друг его не обошел. «Не выходит», — вздохнул бизнесмен. «Маме моей бабарышни не нравятся. «Девуши, моделей водил, и аристократок из консерватории, все без толку. Требовательная она у меня. Смотри, вон Юлька идет. Каблуки какие!» Коля указал на зев подземного перехода, из которого показалась Юля Грибкова. Шикарные туфли ей очень шли, но видно было, что носила она их нечасто. «Кстати, ничего себе девица! Я бы за ней приударил!» Улыбнулся Герасимов, вспоминая, как у Юлька была в школе. «Острый нос, гонор до да косички!» «Несчастный!» Фима возвел очи горе. «Знаешь ли ты, сколько зарабатывают микрохирурги? Ты будешь обузой. Может, мне попробовать? Одноклассница? Вдруг маме понравится?» «Этого я тебе никогда не прощу!» Патетично воскликнул Коля, принимая позу оскорбленного Патриции из пьесы Джако Мариньери. «С деньгами у него всегда было так себе». Люди будущего плохо понимали, что такое ежемесячная зарплата и средства, приходилось просить. Этого Коля совершенно не умел, а стипендии в училище Герасимов не видел никогда. Чтобы как-то сводить концы с концами, приходилось подрабатывать ночным сторожем у Коли Садовского в Институте экспериментальной физики. Благо он располагался рядом с домом Герасимова в бывшем здании австрийского посольства на углу Староконюшенного и Причистинского. «Кого это ты не простишь?» Юля подошла к ребятам. «Да вот, Ёлькин, тебя делим!» заулыбался Королев. «Ну зачем это, мальчики? Я вас обоих люблю-люблю!» Юля поцеловала в щеку Колю, затем Фиму, взяла ребят под руки. «Ну что, пойдем?» Вместе они обогнули здание дома номер 13 по Смоленской площади, прошли вниз вдоль Садового кольца и через высокую арку проникли во двор. За ними точно медведь на поводке следовал верный Жор. Здесь, в тенистом дворике, располагалось компьютерное кафе «Терре Фима», один из фиминых гениальных проектов. Кафе начинало работать вечером и сейчас пустовало. Бизнесмен достал из кармана ключи и открыл обитую металлом дверь, оформленную в виде люка-звездолета. Внутри также превалировала космическая тематика. Коля, как мог, описал приятелю московский космопорт, который видел в будущем, и заведение «Фимы» выиграло гран-при среди клубов за оригинальный дизайн. Яркий свет зажигать не стали. Так и сидели в полумраке за длинным пустым столом, точно Дарт Вейдер на «Звезде смерти». Иномины номины футурум», — громко сказал Коля. «Футурум эст», — хором отозвались ребята. Клясться на латыни придумал, конечно, фима, а Юля предложила слова. Но говорить все же выпало Коле, как единственному свидетелю будущего. «Класс! Мурашки по коже!» «Я, честно говоря, уже не ждал, что позовешь», — вздохнул бизнесмен. Общество хранителей будущего решили организовать почти сразу после событий с миелофоном. Фима хотел устроить тайный орден по принципу иезуитов, но умный Сулима сказал, что они плохо кончили. Сначала в обществе состоял почти весь шестой В и еще несколько ребят из параллельных классов. Каждый месяц они собирались в школьном дворе. Члены общества отчитывались за проделанную работу по приближению светлого будущего. В конце собрания Коля немного рассказывал о чудесах, которые видел по ту сторону времени или читал стихи. «На далекой звезде, на Венере, небо пламенней и светозарней! На Венере, ах, на Венере, бродят между хвощей динозавры!» Однако со временем мероприятие утратило новизну. К тому времени, как Коля стал настоящим агентом, в обществе их осталось трое. О том, что прекрасная далека вновь обратилась к друзьям из 20 века, Коля рассказал только Фиме и Юле. «Ну что там, потомки?» Фима заерзал на стуле. «Нужна помощь? Говори, не томи!» «Тут вот какое дело!» Медленно заговорил Коля. «Два месяца назад просыпаюсь я среди ночи, а дверь открыта». «Какая дверь?» «Та самая дверь!» «И свет не яркий, тусклый. Обычно там белым-бело в комнате. Ну, я и зашел». «Что? Опять?» Просипел Фима голосом мультяшного волка. «Да нет, я только заглянул. Мало ли, поломка или еще что. Все было как и тогда. Пустое помещение, в середине машина. Я к ней подошел, смотрю, на приборном щитке бумажка». Коля положил на стол сложенный вдвое листок. Фима развернул бумагу, снял с пояса пейджер и при его свете прочитал послание. «У нас нештатные ситуации». Ваш контракт временно приостановлен Постскриптум Берегите себя Полина «Дела» Фима почесал затылок «Выходит, они тебя уволили? Нештатная ситуация ловко придумана Надо бы взять на вооружение» «Что?» Коля удивленно заморгал «Нет, ты, ты не понимаешь, они не врут, это, это другие люди» «Я ж тебе говорил, агенты годами учатся скрывать правду, для них соврать — это как маму обидеть!» «Значит, и правда, что-то случилось!» Юля приложила ладонь к губам. «Но что это может быть?» «Война с Сириусом? Или реставрация империи Звездного пути?» предложил отравленный боевой фантастикой Фима. «Я не знаю, вздохнул Коля». В нашем времени нештатные ситуации случаются часто Поезда с рельс сходят, реки разливаются, шахтеры бастуют. да что угодно И все быстро с этим справляются Я решил подождать А теперь вдруг позвал нас? Пришла новая информация? Не пришла Пришел Слова третья Легионер С тех пор, как в той комнате погас яркий свет, дверь перестала закрываться вовсе Хотя, даже будь она закрыта, такой грохот и ляск был бы все равно хорошо слышен Коля кузнечиком соскочил с кровати «Ну почему именно посреди ночи?» «Хорошо еще, что в гостях никого нет, а то байкой про родственника из Мурманска не отделаешься». Сначала Герасимов метнулся на кухню и на всякий случай вооружился, схватив из мойки первый попавшийся металлический предмет. «Думал, нож!» — оказалась вилка с налипшими на зубья остатками квашеной капусты. Сознавая, что выглядит нелепо в семейных хрусах со слониками и грязной вилкой в руках, Коля все же не стал медлить и искать оружие посерьезнее. А вдруг в этот самый момент из будущего в тихий 20 век проникает очередной крыс со своим подручным? В комнате с машиной по-прежнему было сумрачно. В неярком свете Герасимов разглядел, что на полу лежит детина в тяжелом кожаном доспехе и сандалиях. Незнакомец был вымазан в грязи и, похоже, ранен. Рядом валялся короткий прямой меч с костяной рукоятью. Коля облегченно вздохнул. Резиденты Института Времени, отправлявшиеся в далекое прошлое, прежде чем вернуться домой, проходили что-то вроде реабилитации на пересадочных станциях. Резкая смена эпох могла вызвать у агентов глубокой заброски нервный срыв. Людям будущего, проходящим рекондиционирование в 20 веке, полагалось много гулять и читать научную фантастику. У Николая Николаевича под литературу был отведен здоровенный шкаф, который Коля регулярно пополнял. Герасимов наклонился над незнакомцем. «Дышит». «Теперь снять доспех, дотащить до ванной». Продолжение рассказа Николая Корениченко «Прекрасное далеко» в следующем подкасте «Модели для сборки».